Глава 41. Ответить Гридин не успел, потому что Рванцев движением руки попросил «погодите» и кринул в сторону. «Марат Владимирович». К ним подошел мужчина в точно таком же снаряжении, что и все остальные, но никакого арсенала, кроме пистолета, у него не было. Да и пистолет-то скорее, чтобы был. Подошел, поздоровался, представился. «Здравствуйте, Павел Алексеевич, я Пономарев Марат Владимирович». — Рад знакомству, но я сразу с предложением о сотрудничестве. Гридин еще не успел ответить, вмешал Сурванцев. — Это Марат привез фото, которое у вас в руках. Гридин повернулся к Пономареву и спросил. — Сами это видели? — Да, — кивнул Пономарев. — Могу рассказать и сделаю это с удовольствием, потому что ваше мнение для меня ценно, но позже. Сейчас у меня к вам предложение о сотрудничестве. — О сотрудничестве? — Гридин несколько растерянно обвел взглядом двор и вообще все окружающее пространство. «Уместно ли сейчас?» «Вполне уместно, поверьте», — энергично кивнул Пономарев. «Я бы не против, но вот Михаил Иванович, — начал Гридин, — урванцев перебил, — их сейчас отвезут к вертолету, и через полчаса они будут за столом у Нателлы Иосифовны, так что...» — испохватился. «А вам мы сейчас организуем?» — он посмотрел на часы, видимо, выбирая между завтраком и обедом. «Прием пищи!» — пришел на помощь Пономарев, и все трое дружно засмеялись. «Полина!» — крикнул в сторону урванцев. Сейчас, когда не надо было двигаться украдкой и согнувшись, было ясно, что под снаряжением скрыта женщина. Молодая, приятная. «Полина, у нас сухпайок тут есть?» Женщина коротко кивнула. «Ты, скоренькая, организуй Павлу Алексеевичу хороший стол» «А по пути? Поговори вон с тем человеком в очках. Его зовут Михаил Иванович. Поинтересуйся, как он себя чувствует, а то тут совсем запарился», — пояснил он Гридину. И крикнул удаляющийся по линии «И полетишь с ними, будешь его контролировать. Мы тебя на обратном пути подхватим». Отдав распоряжение, повернулся к Гридину. «Ну, кажется, все учтено, а?» «Да», — согласился Гридин. «Давайте ваши вопросы». «Присядем?» — предложил Пономарев. — Теперь о том, что видели вы лично, так сказать, своими глазами. — Вы ведь видели? — Конечно, — кивнул Гридин. — За четверть века прошедшую с тех пор я так и не перестаю ломать голову в поисках разгадки. — Вы считаете, что Сапожникова говорила правду? — спросил Пономарев. — Безусловно. Она была совершенно адекватна. Никаких признаков психоза или маразма, никаких обстоятельств — которые заставляли бы сомневаться в том, что она говорила о чем-то таком, что сама пережила. Без каких-либо сомнений ответил Гридин. «Ничего не возражу», — кивнул Пономарев. «Вы искали такие здания?» «Искал», — признался Гридин. «Домик в Любярске-то я обследовать не мог. Меня ведь после тех событий много лет не было в России. Да и довольно долго просто боялся снова прикасаться к этой теме. А потом...» — он закурил. «Ну, чтобы не тянуть. Видел» видел в Словакии, во Франции, в Германии в Польше. — Есть существенные различия? — вклинился вопросом Пономарев. — Различия, конечно, есть. Это же не типовой проект, — улыбнулся Гридин. — Но различия, можно сказать, мелкие. А вот сходство — главное, существенное. И заключается оно в том, что у нас называют сокольным этажом. А в Германии — Эрдгешоссе. Эрды по-немецки — земля, то есть Сущностный перевод этого слова в данном конкретном случае — этаж, уходящий в землю. «Вы это считаете существенным?» — спросил Пономарев. «Сейчас поясню», — кивнул Гридин. «Когда вел изыскание о доме Суховых, беседовал я с одним коллекционером, который мне презентовал ксерокс весьма редкой книги. Книга роди роде Хюенбергов. К сожалению, ксерокс пропал вместе с моими вещами, которые остались у Суховых». Кстати, простите, что перебил, вмешался Урванцев. Вы у них бывали после тех событий? С Марией встречался, но не в России, а в доме нет, не бывал. Мария сказала, что дома не продали после всех этих событий, а идти к новым хозяевам было глупо. Урванцев кивнул, а Пономарев напомнил Итак, история рода. Да-да, история. Кстати, не совсем рода, но это чуть позднее, сказал Гридин. Так вот, в книге описывалась весьма сложная система внутренних коммуникаций замка Хюенбергов. Дело в том, что в замке сочетались ходы горизонтальные с ходами вертикальными, причем переходы от одних к другим были весьма искусно скрыты, замаскированы так, чтобы их не смог найти непосвященный. Не исключено, что там есть и какие-то ловушки, рассчитанные на незваных гостей. Как их найти, как распознать? Снова перебил Урванцев. «Увы, Глеб Станиславович, проинструктировать ваших бойцов я не смогу», — развел руками Гридин. «Если только в самом общем виде». «Ну, хотя бы в самом общем», — согласился Урванцев. «Не хотелось бы все тут разрушать техникой. Красота ведь, согласитесь». «Да я ведь в вопросах поиска не сведущ, признался Гридин. «Осторожнее надо. Вот, пожалуй, все». «У вас ведь есть какая-то техника, ну, просвечивание, что ли?» «Жаль», — не скрывал разочарование урванцев. «Ладно, я вас на время оставлю. Надо людям задание дать, а то время идет». Он отошел, а Пономарев продолжал. «Вы ведь не просто издалека обозревали здания, которые видели, как говорите, и в Словакии, и во Франции?» «Конечно, не только обозревал», — подхватил Гридин. Там ведь историческую память хранить проще. — Почему? — удивился Сурванцев. — Почему? — повторил Гридин. — Вот смотрите. Есть на самом востоке Голландии городок Лоссер, а на самом западе такой же крохотный слез. Однажды мы с моей подругой из одного города в другой доехали за пять часов, успев при этом еще и победать, не спеша. И в этой самой Голландии краевед, вроде нашего Михаила Ивановича, может совершенно спокойно, За день съездить в любое место и ознакомиться с любой достопримечательностью, и с коллегами пообщаться. Фактор времени и пространства весьма важен в таких делах. Ну да, кивнул Пономарев. И таких мест, как это чертово городище, там, видимо, быть не может. Да, вот так. Вернулся к разговору Гридин. Беседуя именно с такими краеведами, выяснил я одну интересную деталь. Если верить их словам... Если они опирались на настоящие данные, а не выдуманные, то здания эти возникали во вполне определенный период времени. В какой? В голосе Пономарева звучал живой интерес. Люди, которые приходили, строили эти дома и были их первыми хозяевами. Появлялись там лет за 20-30 до важных исторических событий, которые потом потрясали эти страны. Обо всех говорить не стану, но, например, домик во Франции был построен людьми, переехавшими в эту местность лет за двадцать до того, как вспыхнула французская революция. А в этой местности в августе и сентябре 1789 года, когда крестьяне просто-напросто уничтожали помещиков и их усадьбы, время Большого террора, была отмечена наибольшая активность крестьян, убивали не только помещиков-аристократов, но и всех, кто им служил, включая таких же крестьян, как и сами нападавшие. «И какие у вас подозрения?» — уточнил Пономарев. Подозрение слишком сильно сказано, усмехнулся Гридин. «Для подозрений мало данных. Но вот, например, такой же домик в Польше находится на территории, которая в прежние времена относилась еще даже не к Германии, а к Пруссии и находилась неподалеку от территории, принадлежавшей России». И построили его люди, пришедшие откуда-то, сразу после того, как Наполеона погнали из России. Исчезли в те дни, когда вспыхнуло польское восстание 1830 года. Так что... «Версия массового воздействия?» «Не исключаю», — кивнул Гридин. «Это ведь иллюзия, будто большая политика делается в белых рубашках». «Там...» — он ткнул пальцем вверх. «Считают, что принимают решения. Но решения одних...» сталкиваются с решениями других здесь, — он ткнул пальцем в землю, — а здесь все решают такие, как мы, как вы, простые люди. А простые люди, как ни печально, любят сказки. — То есть версию некоего союза декабристов и сыльных поляков вы верите? — спросил Пономарев. — Вряд ли такой союз мог сложиться, — после короткого молчания ответил Гридин. Контакты и человеческие симпатии отдельных людей — Вполне вероятны. А союз, да еще и союз действенный, он поморщился, выражая сомнение. Судите сами. Навести мосты, сплотиться, построить этот дом, создать столь мощную систему — на это нужны годы и, прежде всего, добрая воля. А много доброй воли к сотрудничеству может быть у русского дворянства и польской шляхты, которая его во всех грехах обвиняет. «Тогда что?» — спросил Пономарев. «И не говорите, что вы не искали ответа уже давно». «И не скажу», — усмехнулся Гридин. «И версия у меня, конечно, есть, и версия вполне духе современных теорий». «И...» — подтолкнул Пономарев. Видя, что Гридин молчит, будто решает сказать не сказать, продолжил. «Миссия службы, которую я представляю, заключается в том, чтобы действовать на опережение всех попыток оказывать воздействие на Россию во всех возможных формах. Меня сейчас интересует, имеем ли мы дело с такой попыткой в данном конкретном случае. Если имеем, кто за этим стоит? И, по-моему, вы знаете достаточно много, чтобы иметь свое собственное мнение. Но что же, вы правы. Ребята начали обследование, так что будем ждать, Невольно перебил его, возвратившийся урванцев. «Не помешаю?» «Садись, конечно», — кивнул Пономарев. «Тут одно за другой может уцепиться, так что ты нам нужен». И обратился к Гридину. «Продолжайте, Павел Алексеевич». «Версию Хенбергов я отмел довольно давно. Не вписывалась история одного рода во все продолжения», — заговорил Гридин. «Слишком многое приходилось бы им приписывать, чтобы объяснять многие факты» однако и игнорировать преемственность было невозможно. Конечно, если за дело взяться всерьез с вашими возможностями, то и фактов будет больше, и, следовательно, база для осмысления расширится. Пономарев кивнул, но попросил. «Продолжайте. Все, что вы говорите, вертелось у нас, как отрывки соображений, а у вас стройная концепция. Создание какого-то первого ядра, а точнее... Его возникновение, продолжил Гридин с воодушевлением, я бы все-таки, как и с этим пресловутым родом, связался с эпохой крестовых походов. Ведь туда в эти походы отправлялись те самые крестоносцы, которых дома-то и не ждал никто, ну, может быть, за небольшим исключением. Он увидел удивление на лице Урванцева и воскликнул. Так ведь основа того миропорядка ⁇ Феот. А Феот... Это неделимая собственность, совершенно четкая и неизменная система. Если у феодала, например, двое сыновей, то феод после отца станет собственностью старшего сына, а младший всю жизнь будет находиться у него в полной зависимости. И если даже старший брат умрет, то его наследником по закону будет его сын, а не его младший брат. Так что в крестовые походы двинулись не только те, кто жаждал освободить гроб Господень, а те, кого не устраивал существующий порядок. Укрепиться на Ближнем Востоке крестоносцы не смогли, и пришлось им в массе своей возвращаться откуда пришли, то есть подчиненное положение к старшему брату, а то и вовсе к племяннику. И тогда они, — подтолкнул Пономарев, — и тогда, возможно, им и пришла в голову мысль об изменении существующего порядка, вывел Гридин. «Ну хорошо, предположим», — заговорил Урванцев. «Школьный курс истории я вроде помню, а феодализм закончился уже давно. И тогда смысл?» «Любая система имеет тенденцию к саморазвитию», — будто размышлял вслух Гридин. «Если система смогла повлиять на этот мир и изменить его, то зачем ее разрушать? Ведь понятно». Что всех тех, кто систему создавал, поддерживал, развивал и использовал, невозможно было удовлетворить сразу и полностью. Согласны? Урванцев кивнул. Кто-то получил все, что хотел, а кто-то счел себя обделенным. Но мне ли вам, взрослому человеку это объяснять? Урванцев уклончиво повел плечами. Глеб Станиславич, вам приходилось слышать легенду о семьях, управляющих миром? усмехнулся Гридин. Приходилось, будто стесняясь, подтвердил Урванцев. И вы слышали одну единственную цифру, когда говорили о численности этих семей? Урванцев усмехнулся. Думаете, врут? А вы как думаете? И учтите, тут, он обвел рукой по сторонам, тут все только начинается. Поверьте, что идея сибирского сепаратизма тут звучала не случайно. Марат, а ты как считаешь? Обратился Урванцев к Пономареву. Тот задумался над ответом, когда раздался голос. «Товарищ полковник, тут, кажется, что-то нашли». Подошедший боец указывал рукой в сторону дома. По дороге пояснял. Ход обнаружили. Открывать не стали, раз одни двери были пристрелены на того, кто их открывает. То и тут, мало ли что. «Правильно», — кивнул Рванцев. Сапер осматривает. «Так точно. Ну и ладушки». Продолжал он на ходу, но боец придержал за рукав. — Погодите, товарищ полковник, пока отмашку дадут, что там все в порядке. Урванцев кивнул. — Ясно. И обратился к Гридину и Пономареву. — Давайте ждать. И когда вновь появившийся боец доложил все в порядке, спросил. — Павел Алексеевич, вы с нами? Гридин усмехнулся. — Да. Вас оставь одних-то. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло информационным комплексом логосвоз июнь 2018 года звукорежиссер людмила каверзнева читал андрей леонов